Глава 13. Ночью Татьяна почувствовала себя плохо, до утра перемогалась, а утром ее увидела Ира и пришла в ужас. — Ты с ума сошла! — завопила она на всю квартиру. — Что с тобой? — Да что-то не здоровится? — вяло произнесла Татьяна, заваривая себе чай с травками. — Немедленно к врачу! — потребовала Ира. — Не хватало еще, чтобы на седьмом месяце что-нибудь произошло. Немедленно! — Мне на работу надо. — попыталась возражать Татьяна, но Ира была непреклонна. — Работа перебьется! Ребенок важнее! — заявила она. — Но у меня люди вызваны, и люди перебьются! Татьяна понимала, что родственница права. Люди, конечно, не перебьются, но рисковать здоровьем будущего малыша тоже нельзя. И она отправилась в женскую консультацию. — Да, мамочка, — покачала головой пожилая женщина-врач, — вам надо не на работу ходить а дома сидеть. У нас это называется старая первородка. На течение беременности и родов может повлиять все, что угодно. В 25 лет беременные этого могут даже не заметить, а в 36 все куда сложнее с первыми родами. Да и сердце у вас могло бы быть получше. Из консультации Татьяна поехала на работу и первым делом зашла к начальнику. Совсем недавно, еще в декабре минувшего года, в Петербурге ей пришлось пережить несколько неприятных бесед со своим бывшим начальником, который не хотел отпускать ее в Москву к мужу, и она готовилась к тому, что сцена, скорее всего, повторится сейчас. — Надо же! Только-только перевелась и на тебе, на сохранение, а потом в декрет. Может, правы те руководители, которые не любят брать на работу женщин? — думала она, идя по коридору к кабинету начальника. Меня это всегда смешило и возмущало одновременно, но теперь я начинаю их понимать. А в моем случае это особенно неловко, ведь Стасов организовал мне перевод в Москву именно к этому начальнику, потому что они хорошо знакомы. Вроде как поручился за меня, напел, какой я хороший работник, а я четыре месяца всего поработала, и уже ухожу. Новый начальник, однако, оказался скуп на эмоции, как на положительные, что плохо, так и на отрицательные, что намного лучше. — А потом на три года по уходу за ребенком сядете? — недовольно поморщившись, спросил он. — Нет, — твердо ответила Татьяна. — Как только можно будет, сразу выйду на службу. У меня есть кому сидеть с малышом. — Бабушки-нянюшки? — Сестра-мужа, — пояснила она. У Стасова есть сестра, удивился начальник. Он никогда не говорил об этом, насколько я помню. Это сестра другого мужа, бывшего. Внезапно начальник рассмеялся так весело, что Татьяна не удержалась и тоже улыбнулась, не понимая, что могло так его рассмешить. Да, теперь я понимаю, Влада, сказал он, тот он так -то рвался вас побыстрее из Питера в Москву забрать. Боялся, видно, что уведут вас, и он тоже перейдет в категорию бывших мужей. — Ладно, Татьяна Григорьевна, идите домой, сохраняйтесь, рожайте. Я очень надеюсь, что вы меня не подведете и в скором времени снова приступите к работе. Теперь с вашими делами. Сколько их у вас сейчас? — Восемнадцать, — вздохнула Татьяна. — Что-нибудь удалось закончить или будете... Все восемнадцать передавать. По двум делам осталось составить обвинительное заключение. Это я сделаю за сегодня и завтра. Остальные придется передавать. До конца дня Татьяна судорожно доделывала все то, что еще можно успеть доделать по находящимся в производстве делам, и только часов около шести вспомнила о Насте. Ну надо же! Она ведь хотела поговорить с ней об Уланове и совсем забыла. Вот растяпа. Собственно, Татьяна и в голове не держала Настин интерес к телеведущему и отказывалась от телевизионного интереса до тех пор, пока Уланов не понадобился ей самой в связи с делом об убийстве колдуньи Инессы. Нехорошо получилось, ведь это именно Настя устроила ей встречу с Улановым и познакомила с Дороганем, который эту встречу, грубо говоря, оплатил. Найдя в записной книжке рабочий телефон Каменской, Татьяна набрала номер. Занято. Позвонила еще раз. Снова занято. Она с досадой взглянула на часы, писанины еще часа на два не меньше. Жаль, теряя драгоценные минуты на тупое нажимание кнопок. А автоматический набор в этом хорошо пожившем аппарате давно сломался. Татьяна решительно набрала свой домашний номер. Ира. — Я тебя попрошу дозвониться Насте и пригласить ее к нам на ужин. Деловым и нетерпящим возражений тоном сказала она, прижимая трубку к уху, плечом и, не прекращая, печатать на машинке. — Зачем? — Мне нужно с ней поговорить. И ей со мной тоже. Если договоришься с Настей, перезвони мне, я у себя. — На который час договариваться? — Все равно, когда она сможет. Но не раньше девяти. Мне здесь еще часа два ковыряться. — Ты поговорила с руководством? — Да. Не беспокойся, еще пару дней поработаю и не больше. Нужно дела передать и документы оформить. Все, Ириша, дома поговорим, у меня дел много. Ира перезвонила только через полчаса и скучным голосом сообщила, что Настя обещала приехать часам к девяти. — Что-нибудь случилось? — дежурно поинтересовалась Татьяна, не отрывая глаз от документа, который в это время заканчивала. — Ты чего такая унылая? «У меня были планы на вечер, а теперь, раз у нас гости...» — пробормотала Ирочка. «Не выдумывай, иди, куда собиралась. Мы прекрасно без тебя справимся. Я же Настю не на пироги зову, а для разговора». Ирочка заметно повеселела и стала давать Татьяне указания, что есть на ужин и что в какой кастрюле приготовлено. Образцова слушала в вполуха, резонно рассудив, что вникать вовсе не обязательно, она придет домой и все сама найдет, подумаешь, бином Ньютона. Вспомнив историческую фразу, произнесенную булгаковским котом-бегемотом, Татьяна невольно перескочила мыслями на саму себя. Я, наверное, тоже выгляжу сейчас как бегемотиха. А после родов, судя по всему, стану еще толще. Как жить с таким весом? «Черт его знает! И так не могу приличную одежду на себя купить. А если поправлюсь, то вообще хоть караул кричи. Может, прав, Стасов, и мне действительно надо дома сидеть и книжки писать, а не строить из себя активного государственного служащего». Войдя в квартиру Стасова, Настя поразилась. У нее была полная иллюзия, что она здесь впервые, хотя она отчетливо помнила, что приходила сюда совсем недавно. Долго разговаривала с Татьяной, потом ужинала вместе со всеми, и в то же время ощущение новизны было очень отчетливым. Оказывается, между кухней и гостиной нет двери, а есть проем сложной геометрической формы. Как же это она этого не заметила в прошлый раз? И пол в гостиной очень интересно сделан. Наполовину покрыт ковролином, а наполовину — ламинатом. Причем граница между покрытиями не прямая, а волнообразная. Ламинатом выложена та часть пола, по которой все время ходят из прихожей в кухню, а ковролин лежит там, где стоит мягкая мебель. Господи! Я же на этом диване в прошлый раз просидела как минимум час. Вход в кухню и пол были прямо у меня перед глазами, а я умудрилась не увидеть. Ну, Каменская, ты даешь! подумала она. — Ты чего, Настюш? — удивленно спросила Татьяна. — Оглядываешься, как будто в первый раз пришла. — Ты будешь очень смеяться, но у меня именно такое ощущение, — призналась Настя, — словно впервые все это вижу. Не обращая внимания, я в последнее время была ужасно рассеянной, много чего не замечала. — А где твоя ангел-хранительница? — На свидание побежала. — усмехнулась Татьяна. — Какой-то новый знакомый у нее появился. Ну и слава богу, не делай это, когда молодая красивая женщина целыми днями занимается моим домашним хозяйством. Я буду только рада, если у Ирочки образуется какой-нибудь роман. — Ну вот, — расстроилась Настя. — А как же мой протеже? Такой хороший парень наш Мишка Доценко, а ты его отвергла, не глядя. Любимых родственниц надо отдавать в хорошие руки, а не абы кому. Татьяна улыбнулась и весело махнула рукой. — Да перестань ты, она взрослая уже, сама разберется. Ты голодная? — Голодная. Но напрягаться из этого не стоит. Я могу схватить что-нибудь на ходу, бутерброд, например. — Ну зачем такие жертвы? — усмехнулась Татьяна. — В холодильнике полный набор для ужина из трех блюд. Прислушавшись к себе... Настя обнаружила, что к ней вернулся аппетит. Во всяком случае, о еде она думает с нежностью, а не с отвращением, которое испытывала на протяжении последних месяцев. «Ну точно, я моральный урод, с горечью», — подумала она. «Вчера на моих глазах убили Димку Захарова, а я о еде думаю». Но, с другой стороны, пока этого не случилось, я вообще ни о чем думать не могла, кроме собственных переживаний». Жевала, жевала одну и ту же сопливую жвачку, выстроила мировую трагедию на песке и смотрела эту пьесу целыми днями с утра до ночи. А вчерашняя настоящая трагедия меня будто встряхнула. Я даже благодарна Лешке за то, что он, мягко выражаясь, послал меня. Я это вполне заслужила, так что и не обидно. Ничего, я исправлюсь. Я все поняла и словно ожила. И голова вроде лучше заработала. А аппетит, что ж, нормальная реакция нормального организма на голод. Не более того, не будем этого стыдиться. Настюш, я хотела поговорить с тобой об Уланове. Ты передачу в пятницу увидела? Конечно, ты же предупредила меня. Извини, я тебе не позвонила, закрутилась. Это ты меня извини. Я тоже закрутилась. И как тебе передача? Мне понравилась. — осторожно сказала Настя. — Во всяком случае, это не было похоже на все то, что я наблюдала на протяжении последних недель. Уланов сменил тактику? — Да нет, — засмеялась Татьяна. — Это я его немножко обманула. Пока он со мной знакомился, прикидывалась круглой дурой. Он и расслабился, глупенький. Во всяком случае, я поняла его метод. Гостя приводят. Поют чаем или кофе, лучезарно ему улыбаются, поют на все голоса о том, какой Уланов славный, добрый и как он любит своих экранных собеседников. Потом появляется сам лично мистер Уланов и ведет с человеком дружелюбную светскую беседу, нащупывая его слабые места, то есть те темы, при обсуждении которых гость выглядит не самым лучшим образом, если не сказать хуже а потом именно эти темы и поднимает в прямом эфире. У него в программе гример работает экстра-класса. Я всё мучилась, не могла вспомнить, где ее видела. А потом сообразила. В журнале читала отчерк о конкурсе визажистов, и там была фотография этой женщины. Она чуть ли не первое место на европейском туре заняла. Так что гостя делают невероятно красивым. И это тоже часть спектакля. Или, если хочешь, ловушки. Все примитивно и просто как грабли. Что же касается самого Александра Юрьевича, то могу сказать тебе две вещи. Во-первых, он очень озабочен темой разводов и отношений бывших супругов. И во-вторых, он стоит на пороге больших перемен, причем перемен приятных. Складывая первое со вторым, можно предположить, что он собирается разводиться и вступать в новый брак с горячо любимой женщиной. У тебя есть какие-нибудь сведения на этот счет? Никаких. А почему ты решила, что грядут перемены? Он похвалил меня после передачи и поблагодарил. Ты понимаешь? Я-то была уверена, что он разозлится, а нет. Ничего подобного. Улыбался во весь рот и ручки целовал. Я ему на глазах у всех зрителей имидж испортила, а ему хоть бы что. Мне показалось, что ему в определенном смысле наплевать что будет с передачей завтра, он в ней уже работать не будет. Поэтому чёрт с ним, с имиджем и ведущего, и самой программы. Всё равно он Уланову больше не понадобится. Его ждут какие-то более приятные перспективы. И с лицом без грима эти перспективы никак не связаны». «Понятно», — задумчиво протянула Настя. «Это любопытно. Говоришь, улыбался и ручки целовал? Угу». И комплименты говорил. Надо же, мне как-то не довелось увидеть его в хорошем настроении. Со мной он бывал подавленным, злобным, ехидным, а никак не благодушным. Что-то, видно, действительно произошло в его жизни. Только я не пойму, нужно ли мне в этом копаться или нет. Миша Доценко в среде телевизионщиков землю роет, но к причинам убийства Андреева и Бондаренко так и не подобрался. Может, зря я так вцепилась в этого Уланова? Конечно, он мне жутко неприятен, но это же не повод, чтобы подозревать его во всех смертных грехах. Татьяна ничего не ответила, молча вертя в руках веточку петрушки и откусывая от нее по одному листочку. В квартире царила блаженная тишина, они были одни — Не слышно было ни звонкого щебетания Ирочки, ни громкого голоса Стасова. Настя на мгновение отвлеклась от всего и с наслаждением погрузилась в эту мягкую тишину, наполненную домашними уютными запахами. — Настюша, я могу вступить с тобой в преступный сговор? — неожиданно спросила Татьяна. — В преступный? Можешь, вступай. По твоим разработкам Уланов нигде не пересекался с некой гражданкой Лутовой Валентиной Петровной. Настя наморщила лоб, вспоминая имена и фамилии людей, хотя бы раз мелькнувших в деле об убийстве сотрудников телевидения. — Не помню такой, — наконец сказала она. — Она тебе нужна? — Нужна. — Помнишь убийство колдуньи Инессы? — Помню, оно по сводке проходило но мы им не занимаемся. — Я знаю, — кивнула Татьяна. — Оно по округу проходит, как раз по моему. — Да что ты, — удивилась Настя, — и как тебе со с колдовским материалом? Намучилась? — Не то словечко, — вздохнула Татьяна. Клиентура у нее была обширная, а записей никаких. То есть записи, конечно, есть и довольно подробные, но ни одного имени. У этой колдуньи был забавный приемчик. Она каждому клиенту давала свое имя особое, ну, вроде как э, в церкви и понимаешь? Так и говорила человеку. Вы, дескать на моих сеансах будете не Иван Иванычем, а Феофилактом. Это будет ваше имя для общения с миром высших сил. Вот под этими новыми именами она и делала свои записи. Кое-кого удалось установить, среди них Лутова, а к Лутовой... Недавно приходил Александр Юрьевич Уланов. Собственно, поэтому я и согласилась пойти к нему на передачу. Захотелось самой на него посмотреть и познакомиться. Кстати, на всякий случай предупреждаю тебя насчет того, что для Уланова я не следователь, а всего лишь писатель. Ладно? А кто такая Лутова? Чем занимается? Воспитательница в детском саду. Не так давно развелась с мужем. Можно предположить, что у нее роман с Улановым, и он тоже, наконец, решил развестись. Но это только наполовину укладывается в то, что я видела». «Да», — согласилась Настя, — «непонятно, какие радужные перспективы ему светят от нового брака. Если он решил уйти из программы, то куда? Я понимаю, если бы он женился на миллионерше, Но воспитательница...» — Не укладывается, ты права. Я поговорю с его женой, она может что-то знать. — А зачем твоя Лутова ходила к колдуньи? С какой печалью? — Не могла отделаться от мужа. — Как это? — не поняла Настя. — Ты же сказала, что она с ним развелась. — Ой, а то ты не знаешь, как это бывает! — с досадой пожала плечами Татьяна. — Сплошь и рядом. Оформить развод не всегда означает освободиться от человека, особенно если бывшие супруги продолжают жить в одной квартире. А многие продолжают, потому что купить новое жилье денег нет, получить права нет. А разменивается хрущевская живопырка с совмещенным санузлом и крошечной кухней только на что-то совершенно неудобоваримое. Это еще если она двухкомнатная, а однокомнатную — просто ни на что не поменяешь, чтобы разъехаться. Вот и живут. И что же Лутова? Хотела, чтобы колдунья Инесса извела ненавистного бывшего супруга до состояния полной мертвости, что ли? Нет, Настюша, там все не так. Лутову мы нашли по контактам с другим клиентом. Навели о ней первоначальные справки и потом уже начали искать в записях Инессы клиента с подходящими данными. Нашли некую Евгению, которая впервые обратилась к Пашковой почти год назад с жалобами на эмоциональную зависимость от мужа, который плохо с ней обращается. Поколачивает, кричит, скандалит, изводит сценами ревности, а она не может сделать решительного шага и порвать с ним, потому что любит его. Короче, широко распространенное явление. Пашкова вела с ней планомерную работу по продвижению к разводу. И ей это вполне удалось. В ее записях по поводу Евгении есть отметка о том, что клиентка наконец созрела для решительного действия и подала заявление. Мы проверили в суде, дата подачи Лутовой и заявления о расторжении брака подходит. А почему в суде? Муж развода не давал или они имущество делили? Не отделить там нечего, из-за мужа, конечно». Самое смешное, что в суде он легко согласился на расторжение брака и вообще произвел впечатление человека симпатичного и интеллигентного. Я разговаривала с судьей, она эту пару хорошо помнит, потому что у Лутова очень приметная внешность. Судье он показался невероятно привлекательным, в нем, как она меня уверяла, море обаяния и жалобы истцы на его неправильное поведение судье показались необоснованными. Она сочла, что Лутова все придумывает или, по крайней мере, преувеличивает, но брак расторгла с первого же раза, даже срок на примирение не дала, хотя обычно все судьи его дают. Возиться не хотела, понимала же, что и во второй раз они к ней придут, а у нее и без того огромная очередь на слушание дел. И после развода Лутова перестала посещать колдунью? — Как же перестала! — усмехнулась Татьяна. Еще чаще ходить стала. Жаловалась, что муж продолжает ею помыкать, ведет себя с ней, как с рабыней, а она не может ни в чем ему отказать. Будто околдовал он ее, какую-то невероятную власть над ней имеет. И развод в этом смысле совершенно не помог. Как все было, так и осталось. Пока, — говорит, — не вижу его, — Кажется, что могу и отказать, и уйти, и нахамить, и даже убить. А как увижу, в глаза ему посмотрю, так все, превращаюсь в безвольную тряпку. Вот на этот предмет Инесса с ней и работала. — Как же она работала, интересно знать? Порчи снимала? — Да нет, Инесса-то, судя по всему, была далеко не дура и не шарлатанка. Сейчас я тебе скажу еще более интересные вещи. — Инесса когда-то была любовницей-готовчица. — Кого? —